Глаза тонга Гина остыли, и он теперь видел, как испуганно и восторженно обступает его толпа. Он воодушевился, подумал. Вот-вот, с чего ему сразу надо было начинать. С открытых, смелых речей на наплавном мосту к толпам народа. И тут же допустил непоправимую ошибку. Как будто, развивая успех на поле сражения, он побежал и принялся преследовать Самое белое солнце. Он, вдруг побежал в пляске орла, как безумец, Навстречу брызнувшим ему под ноги белым лучам. Он даже замахнулся на них, изображая, будто в руке у него чечуа длинный кнут. Он бежал в пляске орла по наплавному мосту и охально кричал, Вселяя ужас в раступившихся перед ним людей, поливая их спиной холодным потом, и настолько лишая сил их колени, что все люди на мосту сами собой попадали ниц. Тонко бессилил, сам тоже упал на колени, но махая кулаками, все кричал: У, -у белое солнце, как осмелилась ты отвернуть радость от всей массы степного народа? У, -у солнце! Не смей дурно поступать с конем, это я тебе говорю, я волчонок. Я тонг гин, потомок ашины волчицы, которому само как гри синее небо доверило пасти коня. Отдай, слышишь, отдай мне должную силу, солнца. не забирай себе весь свет, зачем тебе столько жара? Слушай, солнце, неужели тебе не стыдно, что даже я Наследник Кагана стал кормиться в своем городе торговлей. Что ты, солнце, делаешь с конем? Ты разве думаешь теперь только о торгующих? Но у них уже есть свой незреченный бог. донк разошелся, и вот тут-то и совершил непоправимую ошибку. Он кулаком помахал солнцу и будто плетью на солнце замахнулся. Но он боялся, что все равно даже и это стерпят боги и люди, уж слишком как рабы они стали терпеливы. И тогда, с вполне холодной, головой и неспияной, острезвой своей мужской печенью, он, издав погромче вопль, чтобы на него хорошенько смотрели, закинул на спину полы своего халата, Приспустил датай штаны и публично показал великому богу свой зад. Он поднял датай только, когда вокруг него, как полоснутый ножом, охнула вся толпа. — О, екес, предки! У нас случилось страшное! Последний в роду Ашины решил оставить нас без богов! О, екес, предки! — Поскажите, что же нам теперь делать? Волчонок прогоняет от нас Бога! Тонг-тыгин выпрямился, потрогал свои девять клоков бороды, рванул было их, пытаясь принародно выщипать священные знаки рода. Потом снял с себя пояс с пряжкой ашина, положил перед собой и покорно сел на корточки, как садятся, отдающиеся на милость. Он немного посидел так, внушая всеобщий страх, потом достал маленький ножичек для сверления стрел, резанул запястье и, выточив из ранки добрую горсть крови, брызнул вокруг себя. Расцветут в местах, где упала моя кровь, «В мою память красные маки», — сказал он. Он знал, что сейчас боги ли, люди ли опомнятся и расправятся с ним. И он искренне хотел самой жестокой расправы, потому что тогда бы люди о ней подробнее рассказывали, и уж точно, пока сообщали подробности, пересказали бы и все, что наговорил, умирая несчастный злодей, герой. Волчонок. Тонг-Тегин снова выточил из запястья целую горсть крови и снова разбрызгал вокруг себя. У-где -у -у -у! же это пламя, неспосылаемое с неба, в котором я должен сгореть? У, -у, -у! почему у него сквыты из толпы на меня свирепые псы с бронзовыми лбами и мордами, как долото? Те, которым претью служат мечи, которые питаются росою, Ездят верхом на ветрах и во время смертельных боев Едят мясо людей, а в поход запасаются для еды человечиной. Ни пламени с неба от богов, ни псов от толпы не было на него. Солнце прикрылось облаком, а толпа отливала от него, как волна, обессиленно отступала, оставляя словно принесенные с собой камешки, гальку, пену, мусор, лишь одинокие фигуры самых любопытных, или, может быть, тех, кто не до конца понял весь ужас случившегося. Толпа уходила, как уходит вода, чтобы оставить пустыню, мертвую землю, а он... Он кропил и кропил эту мертвую землю вокруг себя горстями своей крови. Он словно навечно помечал ее своей кровью. Поистователи потом писали, будто бы все на наплавном мосту тогда замерли в страхе, и, шныряя глазами вокруг или закатывая глаза к небу, это уж кто как, стали ждать истукана, когда же он наконец объявится, чтобы принародно наказать отступника, и думали только о том, какой истукан сейчас чудом появится из обтесанного или не обтесанного камня, то есть друг кочевника или кочевничий враг. Про особое назначение истуканов-балбалов кочевники знали с молоком матери. Десятки истуканов Остались на великом пути кочевых орд из-за по Сибири, на Алтай и дальше в сторону Урала и Итиль-реки. Грубо обтесанные глыбы балбалов ставились на крови мщенье, они изображали поверженных врагов, а обтесанные почти как скульптуры воздвигались в память самих героев. По преданию, это каменные тела для душ воинов переселившихся на небо и ставших екэс, предками. И вот известно всем было, что предки ревностно блюдут с неба каждое свое потомство, свой кож и дом на земле, пасут свое потомство, как заботливые и строгие пастухи, хорошо плодящиеся стада, а каменные тела, Нужны предкам, чтобы они могли сразу, как потребуется для сохранения чести рода, спуститься на землю, помочь людям в бою или освободить всю массу народа от какого-то неразумного. В великой степи, когда люди находят неразумного с проломленным лбом, то непременно назидательно говорят, указывая другим на него. «Вот неразумный достухался, наказал его за грехи и стукан». Наши великие ЕКС предки не оставляют без наказания проступков против закона степи.